А если обнаруживать правду, может такой ход как-то сыграть нам на руку. Пошатнёт ли это решимость и боевой дух идовых участников сопротивления? Вряд ли официальное заявление объявят ложным, и этот тезис будет поддерживаться некоторое время, пока выясняется правда. Когда же Флавийу субедиться, что я действительно перешёл на сторону ордена, будет тот он приказ о моей ликвидации? А в народе распространятся слухи, будто меня убили вы, непременно сверски и мучительно. Причин можно подоыскать несколько, но в любом случае из меня сделают жертву, а из вас ладья. Чем дольше руководство сопротивления не будет знать правды, тем лучше для нас. Они будут сомневаться, теряться, ничего не понимать и вероятно как-то проявят себя, пытаясь выяснить, в чём дело. Если очень повезёт, пожелают каким-либо образом показать меня метру Максимилиана, и возможно, даже сумеют связаться с ним и пригласить сюда. Если удастся его нейтрализовать, мисталийское сопротивление лишится мозгового центра и магической поддержки. Если же мы сумеем захватить его живьём, у нас появится шанс восстановить мою память. Кстати, спохватился Харган, совершенно забыл Мне тут в Мистрале сделали подарочек. Как ты полагаешь, если этот маг узнает, что мы захватили его сына? Но угрозы не подастся, даже не дослушав, заявил Шелар. Освободить непременно попытается. Вы предупредили охрану, чтобы с кантора глаз не спускали. Этот господин может и не дождаться спасителей, а совершить побег самостоятельно. Он умеет открывать наручники подручными средствами,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 притворяться, Кантер тоже умеет профессионально. Однако, что касается психических расстройств, следует тщательно проверить. И подобное уже случалось с ним на самом деле, и вполне может повториться. Это когда ещё сильнее заинтересовался Харган. После общения с советником Блайем. Кстати, как самочувствие последнего? Как обычно после двух ударов лицом об угол стола.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 И ты всё-таки нарочно издеваешься. Обиделся? Я как-то не так с тобой обошёлся, а сам ты улыбался, лгал, а как ты на самом деле собирался со мной поступить? Перевербовать. Честно и опять без тени раскаяния предложил шелар. Но что заставило вас думать, будто я обиделся? Напротив, я нахожу ваши действия целесообразными и логически обоснованными.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 и единственный в своём роде. Во-первых, мне сказали, что брат Шелар был лишён эмоций от рождения и приобретал их в течение жизни. Во-вторых, при посвящении он сопротивлялся, как кросоматка, разлучаемая с выводком. В-третьих, непонятным образом зелья оказались испорчены. В них попали некие посторонние примеси. Этого недостаточно, чтобы полностью лишить зелья магических свойств. Но действие было сильно ослаблено. Какие побочные эффекты могли при этом возникнуть, я даже не берусь представить себе. Возможно, странное поведение брата Шиллара является одним из них. Но не стоит так переживать, господин наместник. Посвящение всё же прошло успешно. Результат не вызывает сомнений. Брат Шиллар стал верным последователем ордена и остался разумен. А что касается мелочей? И это по-твоему мелочи? Гневно взревел наместник, подпрыгивая за столом. С ним же общаться невозможно. Это ещё ладно, а если он в своих планах и расчётах будет упускать человеческий фактор из-за того, что ему недоступны чужие эмоции. Не беспокойтесь, невозмутимо вставил Шэлар. Теоретических знаний по психологии я не утратил. Не перебивай наместника, я не договорил. Вот что я ещё хотел сказать. Ах, да,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 Серая крыса быстро и бесшумно шмыгнула за ножку шкафа, торопясь укрыться, пока её не засекли за подслушиванием, и горестно утёрла лапками мокрую от слёз мордочку. Всякий раз, как его высочество, наследный принц Гиндар, изволил высказать очередное "есть хочу" или "пелёнки мокрые", Эльвира невольно подпрыгивала на месте и с ужасом представляла себе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 каковы в такате заменяли кровати. При первых же звуках боевой тревоги рывком подхватилась, замерла на пару секунд, с трудом соображая, где находится и что происходит. Ребёнок проснулся. Сочувственно подсказала Эльвира, в который раз обречённо представляя себя на месте подруги. Ага, ребёнок, подосторонним голосом пробормотала Кира и нащупав рядом с собой оружье швёртак,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 Прояснила Кира отсутствующим голосом провидица в трансе. Высохли. Сейчас посмотрю, вздохнула Эльвира, уже понимая, что на этот раз стирать вонючие пелёнки придётся ей. Ибо подруга так и не проснулась.